Тема третья. Странное лекарство пустыни. Кризис доверия. Меня все еще смутно терзал возглас нашего хичхайкера, что он, дескать, никогда не ездил в тачке с открытым верхом. Этот несчастный мудозвон живет в мире тачек с открытым верхом, которые все время со свистом проносятся мимо него по хайвею, и он ни в одной из них ни разу даже не прокатился. От осознания этого факта я стал чувствовать себя как король-фарух, Меня подмывало заставить моего адвоката остановиться в следующем аэропорту и оформить какой-нибудь простейший общеправовой контракт, согласно которому мы сможем просто отдать машину этому горемычному мудаку. Просто скажем, вот здесь подпиши это, и машина твоя. Дадим ему ключи. С помощью кредитной карточки быстро впишемся на реактивный самолет, летящий в какое-нибудь место типа «Майами». Возьмем напрокат другой огромный цвета красного яблока «Шевро» для убойной сверст красной гонки по мосту вплоть до самой последней остановки в Кьюэст, А затем махнемся тачкой на лодку, продолжая движение. Но эта маниакальная задумка быстро отпустила. Совершенно бессмысленно было засаживать в тюрьму этого безобидного пацана. И кроме того, у меня были планы на эту машину. Я предвкушал, с каким шумом мы будем носиться вокруг Лас-Вегаса на этом садомизаторе. Можно еще провести несколько серьезных автогонок по бульвару, притормозить у того большого светофора и начать орать в окружающие тебя машины. Новые ну вы, бля, засранцы поебаные, гомосейки сраные, когда дадут зеленый нахуй, я пиздану на полную и вас всех безмазовых подонков с дороги, бля. Вот так. Бросить вызов этим ублюдкам в их же собственном огороде. С визгом тормозов подъебать к переходу, дергаясь под мотора. С бутылкой рома в одной руке, а другой жать на гудок, заглушая музыку. Вопятор обарщину. Разогревать движок до ужасающего, пронзительного и дребезжащего скулежа, ожидая, когда дадут зеленый свет. подернутые пеленой глаза с безумно расширенными зрачками, скрытыми за небольшими черными желобскими в золотой оправе очками. Чистопородная опасная пьянь. от которой воняет эфиром и конечным психозом. Как часто предоставляется такая исключительная возможность опустить этих козлов до самой сути злобы? Старые слоны, прихрамывая, уходят умирать в холмы. Старые американцы выбираются на автостраду и укатываются до смерти на своих невъебенных драндулетах. Но наше путешествие было другим. Оно было классическим подтверждением всего правильного и порядочного, что есть в национальном характере. Это был грубый физиологический салют с фантастическим возможностям жизни в этой стране. Но только для тех, кто обладал истинным мужеством. А в нас этого добра было хоть отбавляй. Мой адвокат понимал эту концепцию, несмотря на свою расовую неполноценность. А вот до твердолобого хичхайкера было не достучаться. Он сказал, что понял. Но по его глазам было видно, что он не понял ни хера. Он лгал мне. Неожиданно машину занесло к обочине. И мы плавно въехали в кучу гравия. <ЗУ1> Меня с силой долбануло о приборную доску. Адвокат тяжело рухнул всем телом на руль. «Что случилось?» — завопил я. «Нам нельзя здесь останавливаться. Это страна летучих мышей». «Мое сердце!» — простонал он. «Где лекарство?» Rebel а -а -а -а -а -а -а -а. отозвался я. «Лекарство? Да оно прямо тут, как тут!» И полез в саквояж за милом. Парень, казалось, окаменел. «Не дрейф», — сказал я ему. «У этого человека больное сердце, грудная жаба. Но у нас есть средства от этого. Да, вот и оно». Я вытащил 4 ампулы амила из жестяной коробочки и протянул две из них адвокату. Тот немедленно отломал одной кончик и занюхал. Как и я, собственно. Мой адвокат глубоко вдохнул и откинулся на спинку сиденья, уставившись прямо в горнило солнца. прибавь к той ебаной музыки!» — завизжал он. «Мое сердце щелкает челюстями, как крокодил! Звук, частоты, басы! У нас должны быть басы!» Он молотил руками по воздуху, от кого-то отбиваясь. «Что с нами не так? Что мы, две чертовы старые грымзы? Я вывернул громкость радио и магнитофона до полного маразма. ублюдочный пропиздон законник заявил я фильтруй базар ты ведь с доктором журналистики разговариваешь он смеялся как припадочный какого хуя мы забыли здесь в пустыне кто-нибудь вызовите полицию нам нужна помощь не обращай внимания на эту свинью сказал хич -хакеру. у него аллергическая реакция на лекарства. на самом деле мы оба доктора журналистики и направляемся в лас- вегас чтобы запечатлеть на бумаге главную историю нашего поколения И тут я заржал сам.